Юрист по образованию, Вера Николаевна владела несколькими языками, была образована, начитана и категорично в суждениях. Мне до нее независимой, спокойной и, спокойно и разумной было так же далеко, как до любой планеты. Отвечая на вопросы своей т ё т к и она написала в письме, что «жиры во фрунзе в цене». Цензура утверждала, что написано «жиды», и ей предъявлялось обвинение в антисемитизме. Остальные обвинения были еще абсурднее. Вера Николаевна тоже не сомневалась в том, что ее освободят. Но полагалось не на милость следователя, как Олечка Кружко, а на собственную способность юридически грамотно себя отстоять. Я как-то сразу потянулась к ней, завораживало ее ровное жизненное самочувствие, внутреннее достоинство, знание законов. Уже будучи в тюрьме, Вера Николаевна узнала, что арестовали и мать. За нее она волновалась значительно больше, чем за себя, считала, что ее горячий вспыльчивый нрав навредит наследствии обеим. Передачи приносили почему-то одной Вере Николаевне, и она каждый раз упрашивала надзирателей большую часть переправить матери. В тюрьме было одно утешение библиотека, и какая она состояла из реквизированных у арестованных книг. Имена владельцев были затерты жирной чернильной полосой. Мы с Верой Николаевной читали за поем Толстого, Стендаля, Цвейга и так далее, о прочитанном спорили. «Вспомнила, кого вы мне напоминаете?» «Ветрову!» — сказала она однажды. «Помните ее портрет в Петропавловской крепости? Она облилась керосином и сожгла себя». Нет, я не помнила. Но с той поры стала представлять силу отчаяния когда-то жившей Ветровой, подтолкнувшего ее к тому, чтобы опрокинуть на себя керосиновую лампу и сжечь себя. Такой ход... К породнению часто связывал меня и впоследствии с живыми или давно ушедшими людьми. Эпохи, века, государства становились в этих случаях только одеждой, прикрывающей вечно длящуюся живую человеческую боль. Внешне Вера Николаевна была похожа на «народоволку», Вышагывая туда-сюда по камере, она иногда напевала романсы или мелодии. Раньше я с ней никогда не встречалась». Но чего-то добивалось от своей памяти. Смутные, неопределенные ощущения побуждали что-то связать. Во Фрунзе на главной улице был дом, где часто играли Шопена и Рахманинова. Я всегда возле него замедляла шаг, чтобы насытиться музыкой. За окном рассмотрела вишневого цвета абажур и круглый стол, как у Анисовых. «Вы...» «Жили на улице Дзержинского, дом 7?» — спросила я у Веры Николаевны. «Да», — удивилась и подтвердила она. Начавшаяся в камере внутренней тюрьмы дружба с нею помогла пережить месяцы следствия, другие испытания прошла через всю жизнь. Многие из женщин знали фамилии, имена своих следователей, иногда описывали их внешность, манеру говорить. Описания были так точны, что кое-кого я узнала в тех шестерых, что зашли однажды в кабинет во время допроса и уселись в кресло. Кто-то из них стал задавать вопросы, перебивая моего следователя, кто-то молча курил». После обсуждения моей контрреволюционной деятельности они были не прочь поболтать. «Ну, а кого вы больше всего любите из писателей?» «Бальзака, вот как, нравится!» «Малограмотные, и малокультурные люди были вполне довольны собой и жизнью. Война этих следователей не касалась. Они воевали по-своему здесь». По воскресеньям в камеру входил дежурный и приносил передачи. Кроме грузинки Тамары и меня передачи получали все. В глубине души я, конечно, надеялась, что однажды услышу свою фамилию и по передаче пойму, что с Эриком.